Глава 9 Привет тебе, Локи. Вернувшись в свои покои, Киара первым делом придвинула кресло к обеим дверям, в коридор и смежную комнату лорда Дайра. Там все еще сновали альвы, то ли продолжая поиск улик, то ли подготавливая тело покойного к похоронам. Среди них вполне мог затесаться настоящий убийца. А девушка вовсе не горела желанием среди ночи проснуться с ножом у горла или не проснуться вовсе. Киара не слишком убивалась из-за смерти супруга. Для нее-то он был совершенно чужим человеком, то есть эльфом. Его гибель даже немного упрощала ей жизнь, меньше возможностей, что обман по поводу ее личности раскроется. Хотя совести не позволяла девушке радоваться этому факту, но не помешало и здраво его оценить. Гораздо больше беспокоили подозрения, павшие не только на Варда, но и на нее саму. Она-то прекрасно знала, что они оба невиновны. Мало того, что они были вместе, так к тому же у них вовсе нет мотива для убийства. Но как доказать это Альвам? Не признаваться же, что являешься человеком из другого мира, угодившим чужое тело. В лучшем случае не поверят. В худшем об этом даже думать не хотелось. Определенно такой аргумент отправит их из огня до да вполыми. Недостаточные знания об окружающем мире и взаимоотношениях между лордами даже не позволяли строить достоверные гипотезы. Единственный, кого Киара могла подозревать, это лорд Ульф. У Альбиноса определенно был мотив, заключавшийся в его интересе к самой Киаре, и если у него нет стопроцентного алиби, то весьма вероятно, что это была и возможность совершить убийство. Она твердо решила рассказать на суде о послеобеденном визите лорда в ее покое, несмотря на то, что это бросит тень на ее репутацию. Лучше так, чем если Варда казнят, а ее будут подозревать в соучастии. Пусть человек, называющий себя лордом Ормом и заносчивый всезнайка, он из ее мира, у них общая тайна. Возможно, он поможет найти путь к возвращению, даже если сам решит остаться. Этого Киара не могла понять. Как он может не хотеть вернуться? Мало того, что здесь все чужое и странное, так к тому же тут в любой момент в комнату может ломиться убийца с ножом в руках. Нет уж, пусть эльфы и маги остаются в книжках и фильмах, а она хочет домой где никто не пытается ее убить или обвинить в убийстве. Опасений Варда по поводу Локи Киара не разделяла. Она слышала об этом боге, даже фильмы про него видела, хотя там он был брюнетом и носил шлем с длинными изогнутыми рогами. Да, он не был добряком, но и вовсе не так ужасен, как расписывал Вард. Тем более Хведрунг спас ее и... «Обо мне, думаешь, красавица?» — прозвучал насмешливый голос. Едва не подпрыгнув от неожиданности, Киара резко обернулась и гневно возрилась на рыжего наглеца, вновь неведомым образом проникнувшего в ее спальню. — Как ты сюда попал? — Мои пути неисповедимы, — пожал плечами Локи. — Вы мне не рады, миледи? — Это ведь не ты убил моего мужа, — с некоторой опаской уточнила Киара. Все же уверенность Варда в том, что во всем виноват Локи, не оставила ее полностью равнодушной. — А кто твой муж? — притворно удивился Хведрунг. «А, ты про этого лорда!» — хлопнул себя по лбу рыжий. «Нет, я его не убивал. Веришь?» От такого вопроса уверенность Киары только еще больше пошатнулась. Вард предупреждал, что Локи заядлый лжец, и верить ему нельзя ни в коем случае. «Верю? Величайшему лжецу в мире?» — фыркнула девушка. «Тогда зачем спрашивала?» — сплеснул руками гость. «Ох уж эти смертные! Мне тут про тебя кое-что порассказали». «Да, я слышал», — ошарашил ее Локи, по-хозяйски роясь тумбочки в поисках сигар. «Все чистая правда. Более-менее. Я именно таков. В некотором роде». «Так все правда или только в некотором роде?» — растерялась Киара. «А какая разница? Ты же все равно мне не поверишь, что бы я ни сказал. Так что думай, как тебе угодно». «Кто ты на самом деле такой?» Варт был прав? «Я лофт, издалека жаждой томимый». «В палату пришел. Асов прошу я, чтоб кто-нибудь подал мне доброго меда!» Вместо ответа продекламировал он. Киара уловила намек и достала из буфета кувшин с вином и кубок. «И как мне тебя называть? Хведрунг, Лофт или Локи?» «Какая разница?» На сей раз удивление Рыжего выглядело вполне натуральным. «Это все мои имена. Еще Лодур». «Лодырь?» насмешливо переспросила девушка. «Миледи, вам следует немедленно обратиться к лекарю с такими проблемами со слухом!» Удрученно покачал головой он. «Я буду звать тебя так же, как Варт, старый рыжий йотун!» Не осталось долгу Киара. «Твой приятель меня удивил, не ждал такого от смертного!» Усмехнулся Локи. «Слушая ваш разговор, я пару раз подумал, а не встречались ли мы прежде?» «Ты подслушивал нас в библиотеке?» — наконец-то сообразила Киара. — Значит, ты точно не убивал Дайра. Он только пожал плечами, не став напоминать о том, как уходил из ее покоев через стену. — В вашем мире все еще чтут древних богов? — внезапно спросил Хведрунг. «Что — Что? Девушка на мгновение растерялась, но быстро взяла себя в руки. — Конечно, мы чтим богов. Ты и сам прекрасно знаешь. Каждое утро мы приветствуем появление на небесах соль и... «Это Альвы приветствует с усмешкой перебил он. «А я спрашивала про ваш мир, тот, откуда вы с Вардом». «Значит, Вард был прав, и это твоих рук дело», — не стало отпираться Киара. «Если я что-то знаю, еще не значит, что это сделал я», — спылил Локи. Он скачал и начал расхаживать по комнате, яростно жестикулируя. «Почему все всегда и во всем винят меня? Вот и Тор вечно на меня все валил». «Зачем ты остриг волосы моей жены, Локи? Куда ты увел идун Локи? Нет, это, конечно, я сделал. Но откуда ему было об этом знать?» «Я не обвиняла, а спросила», — уточнила девушка. «Тогда ладно», — легко сменил гнев на милость хитрейший из асов. «Да, я немного помог Варду и Киаре осуществить их замысел, в результате которого вы поменялись с ними местами». «А зачем им это понадобилось?» — продолжила расспросы Киара. — Им можно как-то вернуть все обратно? — Вас, смертных, не поймешь, — сплеснул руками Локи. — То туда, то обратно. — Эй, это же не я просила переместить меня в другой мир, — напомнила девушка. — Ты, она, этот мир, тот. Какая разница? — отмахнулся рыжий лис. — Вон, твой приятель ничуть не возражает тут остаться. — Он мне не приятель. Я его первый раз вижу, — возразила Киара. «Пусть остается, если хочет, только вряд ли он так сильно горит желанием не пропустить собственную казнь». «Почему бы и нет? Всегда интересно испытать что-то новое. И вообще, подумаешь, казнь, пустяк какой. Меня хотели казнить десятки раз, но я все еще здесь. А где они все?» «Ты поможешь Варду?» — предположила девушка. «Кто такие упомянутые они и куда они делись, Киара не поняла, но уточнять не стала». «Зачем мне это?» — не понял Локи. «Он не слишком-то лестно обо мне отзывался. К тому же так совсем не интересно А если я тебя попрошу помочь?» «Сделка! Отлично!» — он радостно хлопнул в ладоши. «Я помогу Варду, а ты поможешь мне. Хотя нет, погоди, мне ведь не нужна помощь». «Или не нужна?» «А в чем?» «Ты меня спрашиваешь?» «Наверное, тебя или кого-то другого. Здесь есть кто-то еще? Где он прячется?» Он заглянул под кровать, в шкаф и начал по очереди отдергивать каждую занавесь, проверяя, не спрятался ли там кто-то. «Хватит поясничать! Нет тут никого, и ты прекрасно это знаешь!» – вздохнула девушка. Локи тут же прекратил нарочитую суету и вновь плюхнулся на кровать, достав из тумбочки очередную сигару. «Помоги мне, Локи! Не поясничай, Локи!» – передразнил он. «Ты уже определись! То есть помочь без клоунады ты не можешь!» — Я ей помогать ты еще не давал согласия, а ты уже условия ставишь, — фыркнул он. — Чего ты хочешь? Всегда мечтал о собственном домике в тихом местечке с огородом. Растить там морковку, капусту и всякое такое. И сад обязательно с яблоней. Питаться плодами своего труда в тишине и покое. Он мечтательно закатил глаза. «Правда — Правда? — удивилась Киара. — Нет, конечно. Кто может мечтать о подобной ерунде? Он аж передернулся от отвращения. А если я скажу, что соль — это на самом деле огромный огненный шар, вращающийся вокруг Мидгарда на столь огромном расстоянии, что его и вообразить трудно, ты мне тоже поверишь? — Вообще-то так оно и есть, — указала девушка. — Только на самом деле это Мидгард вращается вокруг соль. — Ну да, а йотуны — это милые пушистые домашние зверьки. Вы смертные, считаете себя умнее богов? — Только некоторых, — парировала Киара. — Мне нравится, когда ты сердишься, при этом ты становишься еще красивее, — объявил Локи. Одним плавным движением он оказался возле Киары, нежно проведя пальцами по ее щеке. Девушка поспешно отстранилась отступила. — Разве я такой отвратительный? — поинтересовался он. — Вообще-то меня находили привлекательным даже некоторые богини. Если быть точным, то все «А у меня нет привычки прыгать в постель с первым встречным, даже если он бог», — сухо сообщила девушка. «Ну и зря. По крайней мере, для богов можно было сделать исключение. Наверняка не так уж часто ты их встречаешь», — пожал плечами Локи. «А если я соглашусь, ты поможешь мне вернуться в свой мир?» «А как же спасение Варда от казни? Уже передумала?» «Впрочем, мой ответ в любом случае отрицательный. Я не смешиваю развлечения с делами». Как говорится, асы отдельно, ваны отдельно. Хотя что это я? Некоторые ваны ведь жили в Асгарде, а асы в Анахейме. И я постоянно смешиваю дела с развлечениями. Тогда почему ты отказываешься помочь? Мешалась Киара, пока Локи не успел запутать все окончательно. Да просто не хочу, развел руками он. Тогда и разговаривать нам больше не о чем, отрезала девушка. Неужели больше поговорить не о чем? — удивился Локи. — Мы могли бы поспорить, вращается все же соль вокруг Мидгарда или наоборот? Или обсудить тему сотворения цвергов из могильных червей, ползавших в теле великана Эмира? Нет? Какие вы смертные, все же приземленные! Только и волнует, кто убил супруга и казнят ли вас на днях. Выражая всем своим видом презрение к роду людскому, Локи направился к шкафу. Видимо, ему понравилось использовать этот предмет мебели в качестве выхода. Но на полпути остановился и обернулся, будто что-то вспомнив. «За тобой ведь должок. готова его вернуть?» «Смотря что ты попросишь», — замялась девушка. Она уже не знала, чего ждать от заглянувшего в гости Бога или кем там на самом деле был этот рыжий болтун со странным чувством юмора. «Вот», — Локи вытащил из кармана кольцо и протянул ей, «Отдай его Варду, раз уж он свое потерял, и будем считать, что мы в расчете». «Просто отдать и все?» — уточнила Киара. «Нет. При свидетелях надеть кольцо ему на палец и объявить своим мужем». Глубоко вздохнув, Локи закрыл глаза и потер переносицу, будто у него разыгралась мигрень. «Я ведь сказал отдать, не так ли? Вроде бы совсем простая просьба». «Да, я поняла». Заверила девушка, с трудом сдержав раздражение. Оно волшебное? А что я получу, если отвечу? Пепельницей по голове пойдет? Все же не удержалась Киара. Ну, тогда точно не буду отвечать. Отказался от такой награды Локи и поспешно скрылся в шкафу. Киара внимательно осмотрела золотое украшение. Кольцо было сделано в форме пары рук, держащих сердце, увенчанное короной. С внутренней стороны шла гравировка латинскими буквами «Гра-Дилзахт-Агус-Кадиэс», которую девушка не смогла перевести. Возможно, Варт поймет, что это означает. Вдруг такое кольцо упоминалось мифологией. Самой Киаре вспомнилось только кольцо всевластия, на которое это было совершенно не похоже. Девушка долго не могла заснуть, как из-за опасений, что Локи может в любой момент вернуться, так и от мыслей о том, как жить дальше. Возможность вернуться в родной мир упиралась в каприза рыжего Йотуна, на которого не стоило полагаться. Это Киара успела понять. А в здешней жизни она по-прежнему ничего не понимала. В отличие от Варда, он-то уже успел немного освоиться. Но ей это не поможет, особенно если его казнят. Киара никак не могла придумать, что она может сделать для спасения товарища по несчастью. Учитывая слухи об их связи, ее заступничество будет воспринято предвзято, Как бы само не загреметь на плаху за соучастие в убийстве? Единственным подозреваемым оставался лорд Ульф. Почему бы не попытаться вывести его на чистую воду, как-то спровоцировать? Как именно это осуществить, Киара так и не придумала. Выскользнувшая из-за занавесей Локи, постояла у ее постели любуюсь спящей. Потом осторожно поправила одеяло, сброшенное девушкой во сне, и вновь исчез за портьерой.